Глава тридцать шестая. Стас, шпион из меня никудышный. Я просто еду вплотную за чужим автомобилем и все. Если Юля запомнила мои номера и посмотрит в зеркало заднего вида, то сразу поймет, чем я занимаюсь. Но мне кажется, везет. Они спокойно паркуются и выходят из автомобиля, не оглядываясь гневно по сторонам. И я останавливаюсь всего через несколько машин от них. Ох, что я делаю. Слежу за Юлей. И главное, не понимаю, зачем. Мне бы налаживать с ней отношения, чтобы попытаться стать хотя бы запоздалым отцом. Но правда в том, что меня волнует, лишь она. Дети — это прекрасно. И в первый момент я действительно разозлился, что ничего не знал о них. Но сейчас... Я понимаю, что и новости о двойняшках меня взбудоражило исключительно в ключе вопроса верности Юлии. Удивительно, что сейчас так одержим мыслями о ней, а семь лет назад спокойно сдался и остался на стороне родителей. На данном жизненном этапе я бы так не поступил. Скорее остался бы сам по себе. Слишком устал от отца, нет радости в жизни рядом с ним. только финансовая стабильность, о которой он любит рассуждать. А Юля с ухажером, между тем, занимает столик и что-то увлеченно обсуждает, с улыбкой на губах. Выглядит шикарно, принарядилась для свидания, молодец. Но взгляд рассеян, наверняка обдумывает, что делать со мной, ведь я теперь сам по себе не исчезну. И эта мысль вызывает у меня талику самодовольства. Выбрали что-нибудь из собственных рассуждений? Меня вырывает подошедший официант. Приходится выглянуть из-за папки с меню. Но сладкая парочка все равно слишком увлечена друг другом. Юля меня не замечает. Да, дайте, пожалуйста, это. Тычу пальцем в первое попавшееся блюдо и снова прилипаю к папке. Я могу забрать меню или еще что-то будете выбирать? Официант неуверенно вцепляется в мою папку. Нет, нет, не вздумайте. Реагирую слишком бурно. Нужно снизить громкость. Я еще посмотрю, пожалуй. Добавляю вежливо. Хорошо. Недоуменно кивает официант и наконец-то уходит. Преставучий такой, кошмар. А я снова весь в слежке, забывший женой. Иные так за нынешней супругой не следят, как я за Юлей в эти два дня. Одно слово стalker, но сейчас у меня нет никаких бурных эмоций по отношению к ее времяпровождению. Скорее, я просто зритель, молчаливый и, возможно, обреченный навсегда таковым и остаться. Но Юлия имеет право на нормальную жизнь. Я сильно удивлен, что она до сих пор в поиске кого-то подходящего. Это я тяжелый для брака партнер, но никак не она. Проходит время. Еда съедена, и не только мной. Драгоценный объект моих наблюдений поднимается из за стола вместе со своим спутником. Он держит ее за руку, слегка приобнимает за талию, но ничего более серьезного себе не позволяет. И тогда меня осеняет. Я загадываю сам себе: если Юля поедет не домой, то на следующей неделе максимально корректно решу с ней вопрос об отцовстве. Чтобы мой папаша не вмешивался и уеду к себе, но если нет, то мой план действий будет несколько иным. За этими размышлениями едва успеваю прыгнуть в машину и снова сесть на хвост Юли и ее ухажеру. Всю дорогу напряженно сжимаю руль в ожидании неминуемой развязки, которой никогда не бываешь по-настоящему готов, но от которой никуда не деться. но финальный аккорд близок, автомобиль заезжает во двор Юлии, водитель выходит из него, открывает дверь своей пассажирки, в этот раз целует в щеку, но не более и отпускает, смотрит, как она заходит в подъезд, и только потом возвращается в свой автомобиль. От радости я не сразу понимаю, что снова мешаю проехать его внедорожнику. Ему приходится недовольно мне посигналить, чтобы я обратил на это внимание. Но ничего, ничего. Сейчас я снова тебе уступлю, но больше этого не произойдет.